«Помогите нам выжить, Рэйчел». Два дня. Именно столько времени я провела с киллером. Боже, как мне его не хватало. Обычных разговоров, объятий, поцелуев. Мне просто до боли в сердце не доставало его. Адам стал нежным и трепетным по отношению ко мне. И я ценю это. Тем более после слов Лорел о том, что он испытал уникальные для него эмоции. Каждый раз, ловя его взгляд, я понимаю, что так он смотрит только на меня и ни на кого больше. Я начинаю надеяться, что все, что происходит между нами, не просто физическое влечение, а нечто большее. Возможно, это глупо думать о возвышенных чувствах, когда мир превратился в поле боя, но эмоции не спрашивают позволения, когда им появиться. Тему ребенка мы больше не поднимали, но вот о Джоне нам пришлось поговорить. Мы просто решили... Что без надобности я постараюсь с ним не пересекаться. По глазам Киллера я понимаю, что даже упоминание его имени приносит ему дискомфорт. И дело не в том, что он не уверен в себе, вовсе нет. Это банальная ревность, ревность мужчины, который не приемлет, когда на его территории появляется соперник. Я видела Джона лишь дважды с момента их стычки с Киллером и образы издалека. Он дружелюбно махал мне рукой, я лишь слегка улыбалась и кивала головой в знак приветствия. «Я понимаю, что он хороший человек, но точно не для меня. Его чувства тоже не спросили позволения и появились не в то время и совершенно не к тому человеку. Всего два дня спокойствия. Это слишком мало. Но большего времени у меня не оказалось. Бенджамин вернулся из поездки, и теперь умиротворению пришел конец. Меня просто поставили перед фактом». Я должна убить Тобиаса. Как? Ножом. Это все, что нам известно, но все доверяют видению Лорел. И на данный момент это единственный наш шанс на победу. Сейчас я нахожусь в кабинете Бенджамина и слушаю их спор с киллером. Старший Аллен уезжал на два дня, но по приезду сразу же вызвал меня к себе в кабинет. Он передал через своего подручного, чтобы я пришла одна, но Адам был с этим не согласен и, естественно, отправился вместе со мной. И опять же, просто его присутствие дает мне уверенность, что я смогу справиться с Тобиасом, самым древним мором на Земле. Сначала Бенджамин расспросил меня обо всем, что со мной случилось за тот месяц, когда меня не было. Досконально расспросил про забег и про всевозможные мелочи. Он очень внимательно слушал и кое-что даже записывал в блокнот. Потом его лицо стало слишком серьезным, и мы перешли к разговору о Лорел. Я все так же, без утайки, рассказала ему о том, что она мне говорила. Больше всего его заинтересовал момент того, что Лорел хотела сообщить что-то именно мне, но не собиралась рассказывать это ему. После Бенджамин рассказал мне в подробностях видения Лорел. Она говорит, что доберемся мы до Тобиаса только с помощью поезда, в котором перевозят людей для ферм. Это я и так знала. Но я не знала того, что окажусь в одной комнате с правителем Новой Империи, И только тогда я смогу подобраться к нему и вонзить нож в самое сердце. Где будут остальные, нам неизвестно, но одно Лорел знает точно. Адама в ее видении не было. А из этого следует, что он не поедет с нами на поезде. Именно по этому поводу сейчас они спорят». «Я поеду», — сообщает киллер. «Нет», — спокойно говорит старший Аллен. Адам отталкивается руками от стола и отходит назад на пару шагов. Он словно лев в клетке». Я наблюдаю за тем, как его распирает от негодования. Он серьезно смотрит на оппонента и говорит, «Бенджамин, это не обсуждается. Ты же понимаешь, что если ты поедешь, то видение Лорел может быть не об этом разе, или же что-то пойдет не так. У нас есть возможность для того, чтобы убить его, понимаешь? Мы выиграем войну таким образом. Скорее всего, другой возможности у нас не будет. Мне плевать. Я еду, я не отправлю Рейчел туда одну». Она не будет одна. С ней поедет несколько людей, там будет подмога. И они снова начинают спорить. Если бы я не знала, что они не являются родственниками, то решила бы, что это отец и сын. Они оба несгибаемы, безапелляционны, и уж если что-то созрело у них в голове, то они не свернутся со своего пути, а танком пронесутся по головам, понимая, что эти споры могут никогда не прекратиться, и поэтому решаю вмешаться. Мне немного страшно перед встречей с мамой Адама, но другого варианта я не вижу. Мне нужно поговорить с Лорел. Они замолкают и бросают на меня недовольные взгляды. Да, я понимаю, что последняя наша посиделка не увенчалась успехом. Но она знает что-то, что готова сказать только мне. И, возможно, это поможет нам в нашем сражении против Тобиса. «Последний раз она потеряла контроль», — сообщает мне Бенджамин. «Знаю, я там была». Но это может нам помочь. Бенджамин и киллер какое-то время обдумывали мои слова. Я знаю, что они и боятся оставлять меня наедине с Лорел, а в присутствии кого-то она не будет говорить. У каждого из них свой страх. Бенджамин переживает, что если Лорел потеряет контроль и грохнет меня, то видение не имеет места быть, и он опять останется у разбитого корыта. Киллер же просто переживает за мое благополучие, за мою жизнь. В какой-то момент они посмотрели друг на друга и молча согласились с тем, что я права. Таким образом, я осталась сидеть в кабинете Бенджамина, а сам хозяин и Адам ушли за Лорел. С каждой секундой нервозность только возрастает, но я понимаю, что за дверью будет киллер, и это дает мне силы встретиться с ней лицом к лицу. Через десять минут мама киллера вошла в святилище Алина-старшего и, с сожалением, посмотрела на меня. Прости, что причинила тебе вред. Я смотрю на нее и вижу перед собой больную женщину, которая не дает отчета своим действиям. Беру эмоции под контроль и говорю: все обошлось. Лорел, скажите мне то, что хотели сказать тогда. Я не могу, говорит она и садится на самый дальний от меня стул. Женщина начинает заламывать пальцы, а взгляд бегает по комнате, осматривая все, кроме меня. Но уж нет! Она не может просто так сидеть и молчать. Мне ее жаль, но еще мне жаль себя и всех, кто пойдет на это дело. Ведь любая мелочь важна, и единственная, кто располагает этой информацией, женщина, которая сходит с ума. Сидя на стуле, наклоняюсь немного вперед и, не отводя взгляда от бегающих глаз Лорел, говорю: Эта информация может стоить нам жизни, ведь мы отправимся туда, не имея полной картины. Помогите нам выжить. Лорел. Бросает на меня взгляд, и я понимаю, что она в себе. С грустью в глазах мама киллера произносит тихим шепотом. «Если я тебе скажу, то пообещай мне, что никому этого не расскажешь. Обещаю», — без раздумий говорю я. Тогда я еще не знала, что через десять минут нарушу свое слово. И она сказала мне то, что перевернуло все мое нутро. От описания ее видения мне стало настолько плохо, что я еле смогла сделать вдох. После я молча встала со стула, покинула кабинет и Лорел, которая осталась сидеть там и ронять слезы скорби на белоснежное деяние. Адам. Безостановочно хожу мимо двери. Наедине они всего несколько минут, а я уже раз пять хотел войти внутрь. Бенджамин постоянно смотрит на меня, и я понимаю, что привлекло его внимание. Я себя так не веду. Всю свою жизнь я был собран и безэмоционален. Но все изменилось, и я действительно не могу позволить, чтобы с Рэйчел что-то случилось. А если это что-то сделает моя мать, даже думать об этом не хочу. Рэйчел вышла из кабинета и была похожа на живой труп. Она молча прошла мимо меня и Бенджамина и направилась куда-то вдаль. Надеюсь, она идет в мою комнату. Что бы ни сказала ей Лорел, это выбило Рэйчел из колеи. Бенджамин встает передо мной и закрывает мне вид на удаляющуюся спину девушки. «Узнай, что Лорел ей рассказала». Не отвечая старшему Аллену, направляюсь вслед за Рейчел. Преодолеваю расстояние до своей комнаты и открываю дверь. Девушка сидит на кровати и смотрит в стену. Ее взгляд печален, и это мне не нравится. «Да что такого могла сказать Лорел? Прикрываю за собой дверь и делаю пару шагов в ее направлении» но останавливаюсь так, как девушка поворачивается ко мне и говорит. «Она хочет, чтобы мы убили Тобиаса». «Кто хочет?» — Рейчел сглатывает ком в горле и совершенно серьезно говорит. «Твоя сестра». Слова девушки заставили меня усомниться в правильности решения дать ей возможность поговорить с Лорел наедине. «Это же невозможно. Моя сестра? Та самая, что закопана в саду уже 32 года?» В голове проносится уйма мыслей и догадок, но я просто спрашиваю. Что? Я просто хочу услышать от Рэйчел, что это неправда. Слишком много родственников у меня развелось. Не прошло и года, а двое восстали из мертвых, и появился один дальний мор. Но девушка не помогает мне уложить в голове эту информацию. Твоя мама сказала, что все это дело рук твоей сестры, и сейчас она позволит нам убить Тобиаса, но только потому, что он стал ей мешать. «Так, замечательно. Сестра жива, но она не на нашей стороне». «Моя сестра мертва», — совершенно серьезно говорю я, но начинаю сомневаться. В голове постоянно крутится один и тот же вопрос. «А что если у Лорел нет сомнений, что это она?» Сажусь на кровать и хватаюсь руками за голову. «Это невозможно. Совсем недавно я узнал, что у меня вообще когда-то была сестра». Потом мне стало известно, что сестра умерла при рождении. А сейчас выяснилось, что она жива? Это невозможно. Но я могу это выяснить. Поворачиваюсь и смотрю на Рэйчел. В ее взгляде я отчетливо вижу поддержку и понимание моего состояния. Только при ней я могу спустить на тормоза свой самоконтроль и немного побыть обычным человеком с эмоциями. Она моя. Эта мысль проносится в голове и сметает все на своем пути. Наклоняюсь к ней и целую. Это всего лишь поцелуй никогда не придавал этому значения. Но сейчас с ней такое ощущение, словно мы разговариваем на языке, который понимаем только мы. Чувствую, как внутри меня начинает разгораться пожар, но заставляю себя отстраниться. Продолжим, когда я вернусь. Встаю и беру куртку. — Ты куда? — обеспокоенно спрашивает Рейчел. Скоро вернусь. Подхожу и целую ее снова. Она сразу же отвечает мне взаимностью. «Как это сладко!» Никогда не любил сладкое, но... Разрываю поцелуй, бросаю на Рэйчел последний взгляд и покидаю комнату. Идя через огромный холл мимо людей и моров, я думаю о том, что видениям Лорел нельзя доверять на сто процентов. Ведь если бы моя сестра была жива, то я бы почувствовал это. Увидел бы хоть одно видение, касающееся ее. Но за все годы не было ничего что могло бы указать на то, что она существует. Выхожу на поверхность и натыкаюсь на отряд, который патрулировал сегодня ночью. Парни проходят мимо, кивая мне головой в знак приветствия. Но в самом конце отряда плетутся трое — Джон и братья, которые вернулись вместе с Рейчел. При виде кореглазого ублюдка у меня сводят скулы. Рейчел почему-то думает, что он хороший человек, но я чувствую, как от него исходят мерзкие, низменные импульсы — Он не настолько прост и добр, каким хочет показаться. Я практически физически ощущаю темноту внутри него. Либо это просто ревность. Нет, не ревность. Определенно нет. Джон останавливается в паре метров от меня и с искренним беспокойством спрашивает. «Как там Рэйчел?» Я чувствую, как во мне поднимается огромная волна ненависти к нему. Он спрашивает это только для того, чтобы позлить меня и вывести из себя. Но я пообещал Рейчел, что не трону его. Хотя мне очень хочется размазжить его темноволосую голову о бетон, на котором мы стоим. Или о ближайшее дерево. Или переехать его на машине. От этих мыслей становится полегче. Где-то внутри себя я даже улыбаюсь. Не отвечая ему, прохожу мимо, но он не сдается и продолжает. «Скоро. Совсем скоро она поймет, что ты и не подходишь. И тогда она придет ко мне. И знаешь что?» «Я буду ждать. Я никогда не теряю самообладания, Никогда. Но сейчас я его потерял. Как по щелчку пальцев достаю маленький нож для метания и бросаю его в плечо Джона, не оборачиваясь, иду в сторону машины. Крик боли означает, что я попал в цель, хотя я в этом и не сомневался. Сажусь в машину, завожу мотор и срываюсь с места. Дорога не длится долго, не более трех часов». «Заезжаю в когда-то процветающий район нашего города. Но здесь больше нет подстриженных лужаек и дорогих машин на подъездных дорожках. Эта часть города тоже разграбили». Выруливаю направо, и перед глазами возникает особняк Бенджамина. Останавливаю машину и покидаю салон. Некоторое время просто молча смотрю на огромное здание. Здесь прошло мое детство. Оно было странным и не таким, как у других детей. Но ведь и я не такой, как другие». Откидываю все мысли, открываю багажник, достаю лопату и иду к могиле моей сестры. Невысокий холмик уже зарос травой. «Если ты там», — обращаюсь я к маленькой девочке, которая так и не успела увидеть мир, — «то прости меня». Втыкаю лопату в землю и начинаю копать. Одна лопата, вторая, третья. Зачем я считаю? На землю начинают падать первые капли дождя, но я не останавливаюсь и продолжаю копать. Мне кажется, что я делаю что-то ужасное. Если видение Лорел неправдиво и останки ребенка лежат в этой могиле, я перезахороню ее, Найду место получше. Там, где больше солнца и растут цветы. Хотя, уверен, моей сестре это не важно. Очередной взмах лопаты, и я утыкаюсь в крышку гроба. Дождь начинает нещадно поливать. Бросаю лопату в сторону, сажусь на корточки и начинаю откидывать землю. Дождь только мешает мне. Но я все бросаю, и бросаю размягшие комья земли. Прекращаю это занятие и с минуту просто смотрю на маленький гроб, который уже давно начал гнить. Достаю нож и с его помощью открываю крышку. Пусто. Там никого нет. Видение Лорел, правда. Твою мать! Выбираюсь из могилы и быстро возвращаюсь в машину. Пару часов, и я уже на месте». Спускаюсь вниз, весь промокший и в грязи прямиком иду в кабинет Бенджамина. Как всегда, не стучась, открываю дверь и говорю. «Она жива! Моя сестра жива!» Но Бенджамин не выглядит удивленным. «Он что, знал об этом?» Делаю шаг к нему. «Злость. Снова это чувство. Когда-нибудь оно меня погубит». «Уже знаю. Рейчел рассказала», — спокойно произносит старший Аллен. «Как это возможно? Ты же сказал, что похоронил ребенка Лорел. Бенджамин устало потирает рукой лицо и говорит. «Нет, я сказал, что выполнил ее просьбу, и тело закопали в саду. Но я не видел девочку, и тем более не присутствовал на похоронах. Этим занимался Тобиас. Он услужливо взял на себя эти обязанности. Черт, это все меняет, — говорю я. Ведь если моя сестра жива, мы можем все переиграть. Но слова Бенджамина снова противоречат моим. Это ничего не меняет». Сердце пропускает удар. Я понимаю, к чему он клонит. «Нет», — говорю я. «Отряд, в который входит Рэйчел, отправился через двадцать минут после того, как ты уехал». «Она уехала. Рэйчел уехала одна. Как она могла? Ей не выбраться из того города без меня. Чёрт, чёрт, чёрт! Ты лживый ублюдок. Это ты заставил ее. «Я тебе не лгал. Рэйчел сама пришла ко мне и сказала, что мы должны действовать, пока тебя нет». Я официально заявляю, что этот день входит в топ моих самых отрицательных моментов жизни. Выхожу из кабинета и иду в комнату. Мне нужно только переодеться, и я тут же смогу выехать. Перехвачу их на полпути. Решила погеройствовать. Залетаю в комнату, скидываю с себя мокрую, грязную одежду и направляюсь в душ. Мне достаточно пяти минут, и я выхожу из ванной. Но так и не подхожу к шкафу с одеждой. Мой взгляд падает на тумбочку — на которой лежит лист бумаги сверху, придавленный карандашом. Нехорошее предчувствие растекается по венам. Медленно подхожу и беру записку в руки. Там написано всего четыре слова, и я был бы рад слышать это от нее лично. А так это выглядит, как прощание. Снова смотрю на записку. Я люблю тебя. Прости. Сминаю ее в ладони. Но не выкидываю, а убираю в карман. Темная. И неугомонная злость растекается по винам. Настоящий хаос происходит в тишине. Сейчас в той самой тишине мои демоны метались и просились на волю. И я выпустил их, не стал сдерживать, а позволил им вырваться на свободу.